Глава одиннадцатая «Что за чертовщина? Второй влюбленный мальчишка мне не нужен», — испуганно подумала Инна. Она отвела глаза от зеркала, сделала вид, что ничего не заметила, и снова спросила, как маленького ребенка. «Покажи мне пальцем, в каком месте болит живот. Я даже прикасаться к тебе не буду, слово даю». А разве по пальцу можно поставить диагноз?» Нашел в себе силы пошутить Женя, но протянул руку и ткнул в центр живота. Инна села на стул и внимательно наблюдала за ним. Она понимала, что после того, как два дня Женя намучился от боли, она уже не сможет без пальпации определить ее источник. Но как-то надо было разговорить парня, заставить его расслабиться. А ему было явно больно. И очень сильно. Бледную кожу покрывали бисеринки пота. Глаза провалились и будто потеряли яркость и блеск. Взгляд блуждал по комнате, но не фокусировался надолго ни на чем. «А если это аппендицит?» — обеспокоенно подумала Инна. Она подняла глаза и встретилась с тревожным взглядом Алексея. «Что-то серьезное?» — поинтересовался он. Я позвоню Марине Дмитриевне, пусть она Женю осмотрит. Инна встала и направилась к выходу. «Эй, я здесь, не надо обо мне говорить в третьем лице», возмутился Женька и снова охнул. «Ты же мне не доверяешь?» «Я доверяю», услышала она вслед, но не вернулась. «Такие серьезные заболевания — дело врача». Если Инна сейчас проявит слабость, начнет охать и ахать над ним, у парня возникнет чувство еще большей привязанности. Надо избавляться от проблемы сразу, как только она появилась. Вот позволила себе расслабиться с Сашкой, а теперь он занимает ее мысли, чувства и свободное время целиком. Так недолго и ошибку совершить при выполнении процедур. Не дай бог. Сразу под суд можно попасть. И никому не объяснишь что влюбилась как девчонка и совсем выпала из реальности. Она набрала номер Марины. «Ну, что там?» «Наверное, аппендицит. Женя не дает мне себя осмотреть». «О, Господи! Что за смена у нас такая в этом году?» возмутилась доктор, но тут же показалась на крыльце черного входа в столовую. Инна наблюдала как приближается Марина и думала, что доктор права. Начиная с ранения внука-сторожа, все у них шло наперекосяк. Они зашли в комнату вместе. Медсестра встала у дверей и издалека наблюдала за действиями врача. Марина громко и уверенно потребовала Женьку спустить штаны и оголить живот, так, чтобы она могла хорошенько его осмотреть. Тот охал, ахал, отвечал на вопросы, но ни разу не посмотрел в сторону Инны. Она украдкой бросила взгляд на зеркало. Оно сияло чистой серебристой рамкой. Фотографии исчезли. И не стало плохо. Это значило, что в своих предположениях она оказалась права. Господи, неужели Женька не знает, что у нее в лагере дочь, почти его ровесница? — Инна, ты чего застыла? — услышала она окрик доктора и очнулась. — Да, что нужно сделать? — Вызывай скорую, у нас аппендицит. «Ого — Ого! — воскликнул Лёшка, искоса поглядывая на Инну. — Под вопросом? — подал голос Женька. — Нет, — отрезала Марина, — уже точно, хоть бы перитонита не было. Ты почему нас не позвал, когда только болеть живот начал? Женька отвернулся к стене. «Ладно вам, он не виноват, что заболел», — защитил друга Лёшка. «А ты куда смотрел? Видишь, что парню плохо, а никому не сказал». «Ого, вот и мне досталось», — хохотнул Лёшка и вышел за дверь. «Так, молодой человек, ты сейчас поедешь в городскую больницу. Тебе сделают операцию». «А в лагерь можно будет вернуться?» «Нет, посмотрите на него!» Марина сплеснула руками. «Дома сиди! Тебе покой и тишина нужны для выздоровления!» «Ишь ты! В лагерь он захотел! Ненормальный, точно!» Врач вышла, качая головой. Инна вызвала скорую помощь и через сорок минут попрощалась с Женей. Когда она провожала машину за ворота, услышала звук сирены и оглянулась. По шоссе... Неслась полицейская машина. Вдруг она притормозила и стала поворачивать к лагерю. «У нас что-то случилось?» — встревожилась Инна и побежала по тропинке вдоль забора, чтобы быстрее вернуться в медпункт. Но все было спокойно. Она приняла сидевших на крылечке детей, обработала мензурки и металлические шпатели. На одноразовые завод не пожелал раскошелиться, Записала всех посетителей в журнал. Время до обеда пролетело незаметно. Когда Инна пришла в столовую, вожатые о чем-то возбужденно разговаривали. Она прислушалась. «Представляете?» — округлила глаза Оля. «В лесах вокруг лагеря прячется беглый преступник». «Ты это откуда взяла?» — насторожилась Галина Сергеевна. Они с Инной переглянулись. Видели, на кухне полиция сидит. Все дружно повернулись и посмотрели через зал. Действительно, в закутке, где обычно обедали столовские работники, сейчас сидели два человека в форме. О чем они говорили, никто не слышал, но сам факт пребывания полиции в лагере заставил всех насторожиться. И правда, так жутко сразу стало. «Инна Анатольевна, а помните, вы утром говорили, что Леночка вам рассказывала про какого-то дядю, с которым общалась?» «Да, помню, только я ее не слушала. Сами знаете, какая она выдумщица. Ни одна ее история не подтвердилась». «Инна Анатольевна, вы можете сходить и послушать». «Почему я?» «Какое-то неприятное чувство сжало сердце» и мешала сделать полный вдох. Что-то копошилось на границе памяти, но Инна никак не могла сообразить. «Ну, вы же медик, нам в кухню запрещено входить». «Ну, пожалуйста, Инна», — подключилась к уговорам Галины Сергеевна, а потом и остальные вожатые. «Мы тут от любопытства умрем». «А вам не кажется, что если бы полиция хотела поговорить с нами», они бы нас собрали вместе. А так они беседуют с начальницей и Альбертом Григорьевичем. «Вам же не трудно». И вправду, чего ломаться. Инна встала со своего места и пошла к раздаче. Потом повернула в проход к кухне. Мысль о том, что она что-то забыла, так и сверлила ее виски. Она приблизилась к столу, где под чутким взглядом Клавдии Ивановны обедали полицейские, доктор и начальство, и остановилась чуть подаль, не желая мешать. «Инна, ты что-то хотела нам сказать?» «Нет, я хотела послушать. Что-то случилось?» «Да, вот господа полицейские говорят, что у нас в округе бродит беглый зэк». «Может быть, вы что-то слышали или видели?» «Да». Все насторожились, и отложили ложки. Полицейский с и наметившимся пивным животиком повернулся к ней к всем корпусам. «Что вы нам можете рассказать?» «Да в целом ничего особенного», — произнесла Инна неожиданно хриплым голосом. Потом откашлялась, села на предложенный стул и обвела всех взглядом. «Несколько дней назад я поздно вечером ходила в туалет на улице». И мне показалось, что я слышу чье-то дыхание. Ей кто-то сунул в руку чашку с чаем. Она автоматически взяла ее и прихлебнула через край. Она изо всех сил пыталась вспомнить свой разговор с Леночкой, но мысль постоянно ускользала. Эта игра в кошки-мышки настолько утомила ее, что она не расслышала сразу следующий вопрос и посмотрела удивленно на всех. «Что вы спросили?» «Прямо в туалете?» «Не знаю. Было темно, но дыхание я слышала отчетливо». «Потом проверили?» «Да. Эдик, охранник, побежал и посмотрел, но никого не нашел». «Это могло быть что угодно. От мелкого животного до собаки. Вы перепугались, потому что вам показалось, что это человек. А может быть, вас кто-то решил напугать?» Ну. Инна внезапно задумалась и сразу вспомнила толстую повариху Валю, с которой ругалась из-за ее привычки курить где попало. Но обвинять человека только по шальному подозрению она не могла. Может, и вправду Валя спряталась за туалет и курила в кустах. Хотя... Стоп. Так можно что угодно придумать. Запаха дыма Инна не чувствовала. Так что Валя это была или нет... «Неясно. Больше ничего странного не заметили?» «У нас в лагере есть девочка, Леночка. Так вот она рассказывала, что видела дядю». «Какого?» «Увы, я не прислушивалась. Сначала мне показалось, что к ней приезжал родственник, но потом...» «Что потом?» «Я засомневалась. Во-первых, она общалась с ним рано утром, еще до завтрака». А в это время посещения запрещены. Я спросила специально уважатых отряда, но они хором ответили, что никто не приезжал. Так, протянул полицейский и задумчиво провел головой по лысине. И вы никому не сказали. Погодите, вы меня в чем сейчас обвиняете? «Эта девочка — большая выдумщица. Она уже столько историй странных сочинила, что мы ей перестали верить». «А вот с девочкой можно пообщаться? Проводите нас?» «Конечно. А разве вы можете разговаривать с ребенком без родителей?» «Мы им позвоним, а рядом будет ее воспитатель или вы». Леночку нашли не сразу. Она, как всегда, была вдалеке от отряда. Девочка пообедала и вышла на крыльцо столовой, а потом решила прогуляться. Она направилась к забору. Об этом полицейским рассказал Сашка, который видел, куда шла девочка. Он присоединился к команде, и все вместе они, наконец, нашли Леночку у сетки рабицы. Девочка сидела в кустах и в руках теребила алюминиевую проволоку. «Ты что делаешь?» — ахнула Инна, И тут ее будто током ударило. Лена говорила о том, что можно выйти за территорию лагеря, размотав проволоку и освободив проход. Инна вспомнила, что хотела предупредить сторожа и попросить его отремонтировать забор, но занятая ежечасно работой и мыслями о Сашке совершенно забыла. Ей стало стыдно. А еще она злилась на себя и свою безалаберность, которая чуть не привела к беде. «Я проволоку заматываю». «Зачем?» — поинтересовался полицейский с лысиной. Он присел рядом с девочкой и внимательно смотрел на ее пальцы, которые старательно сгибали проволоку и пропускали ее через гнезда сетки. «Чтобы мальчишки дырку не заметили, они все время здесь крутятся», «Они могут выйти за территорию лагеря», — деловито ответила Леночка и просунула один конец проволоки в отверстие. «Но ты могла сказать об этом взрослым. Ты можешь пораниться». Полицейский протянул Лене руку и помог ей встать. «А я говорила». «Кому?» «Тете Инне». Она сказала «Угу» и ничего не сделала. Все укоризненно посмотрели на медсестру а она залилась краской. «Простите, я совершенно забыла». «Хорошо, что ничего не случилось», покачал головой начальница. «Как же так? Ты такая ответственная девушка». «На Инне слишком много обязанностей. Естественно, что она могла и забыть о разговоре с Леной». Заступился за нее Сашка, и она была ему очень благодарна. «Хорошо, не будем спорить. Лена... «Пойдем посидим на скамеечке и поговорим», — предложил полицейский и посмотрел на начальницу. «Позвоните, пожалуйста, ее родителям». Разговора не получилось. Девочка снова рассказала про дедушку, о смерти которого объявили теперь уже по телевизору. Потом про маму, которая ходит в церковь и обязательно нашлет на дочь проклятие, если она не будет слушаться старших. Звучали все ее истории жутко, но при этом Лена вела себя в лагере абсолютно свободно, не боясь ни маму, ни вожатых. «Расскажи, какого ты видела дядю и где?» — спросил полицейский, понимая, что правды от ребенка не добиться. «Хороший дядя, я заблудилась, а он меня привел к лагерю». «И как зовут этого человека? Где живет?» Его зовут дядя Вова. Полицейские при этих словах переглянулись. А где он живет, я не знаю. Погоди, а как ты в лесу оказалась? Дырку пролезла. И зачем туда полезла? Просто так. Можешь показать, где ты встретила этого дядю. Леночка кивнула и побежала вперед. Взрослые двинулись за ней. Инна сначала думала, что девочка ведет их к дыре в заборе но она свернула на тропинку, по которой возвращались с прогулки они с Сашкой. Добежав до ворот, девочка посмотрела на Инну. — Надо выйти туда! — она показала рукой на подъездную дорожку. Тут же вызвали сторожа и потребовали открыть ворота. Михалыч, недоуменно и встревоженно, посмотрел на девочку, полицейских и сотрудников лагеря и спросил. — А что случилось? Инна остановилась и вкратце рассказала ему о беглом зеке. Полиция думает, что он скрывается в лесу вокруг лагеря. «А когда он убежал?» — говорят, в конце марта. Теперь задумался и Михалыч и пошел следом за группой. Инне их команда напоминала сказку о репке. С каждым поворотом сюжета присоединялся новый герой. Они гуськом шагали по тропинке, до поваленного дерева. Леночка рассказывала. Я погуляла, а потом пошла по тропинке. Зачем? Было интересно, куда она ведет. Нашла куда? Нет. Стало темно, и я испугалась. Села на это дерево и заплакала. Дядя Вова подошел ко мне. Ты не испугалась? Нет, я обрадовалась. С какой стороны он шел? Отсюда. Палец девочки. Показывал в сторону лагеря. «Дядя Вова взял меня за руку и повел обратно. Можешь что-нибудь еще рассказать про этого человека?» «Да», — девочка кивнула. «У него был пакет и вкусно пахло котлетками». «Так это здорово!» «А еще у него шрам на руке и пальцы не двигаются. Дядя Вова сказал, что с волком в лесу боролся и победил». Взрослые переглянулись не зная, верит девочке или нет. Опять ее история попахивала неуемной фантазией. Но полицейский, напротив, был очень серьезен. Он попросил Инну отвезти девочку в лагерь и предложил всем чуть позже собраться в кабинете начальницы. Инна взяла Леночку за руку и бодро зашагала по дорожке, еще не догадываясь, что проводит последние спокойные часы.